Глава вторая. Первая. Больше мы ведь пытаться не будем. Верно, говорил доктор Гринслейд, психиатр. Ведь теперь мы понимаем, что это только причиняет уйму хлопот другим людям. Он просиял. Моложавый толстяк в не слишком чистом белом халате с нездоровой кожей сладкоежки. Например, у нашей бедной старой домохозяйки от этого сердцем лучше не стало. Верно ведь? Ей пришлось бегать вверх по лестницам, потом вниз по лестницам. Он проиллюстрировал, пробегая пальцами по воздуху, как по ступенькам вверх-вниз. И она была в крайнем волнении, когда, наконец, прибыла скорая. «Нам надо думать о других, правда? Мир ведь не создан для нас одних и никого больше!» Эндер бьежился, от этой нянечкиной подмены вежливого обращения множественной формой единственного числа. «Каждый причиняет хлопоты, когда умирает!» пробормотал он. «Этого не избежать!» «Но вы-то не умерли!» подхватил доктор Гринслейд. Когда люди умирают заведенным порядком, они причиняют хлопоты заведенные и неспешные, которые никому не во вред. Но вас-то едва-едва поймали в последний момент, а это означало суету и хлопоты для всех, особенно для вашей бедной старой домохозяйки, а кроме того... Подавшись вперед, он понизил голос. «В вашем-то случае это была нечестная смерть, а?» «Это была...» Он прошептал грязные слова. «Попытка самоубийства». Эндерби понурился. «Поскольку такой была ожидаемая клишированная реакция». «Мне очень жаль», — сказал он, что я так напортачил. «Не знаю, что на меня нашло. Нет, кое-что, конечно, знаю, но будь я храбрее, постарайся перетерпеть. Я, наверное, смог бы уйти на ту сторону, если понимаете, о чем я. Я про видение ада говорю» явившееся, чтобы меня попугать, страшилы и все такое. Это было нереально. Доктор Гринслейд тактично потер руки. «Вижу», — сказал он, — «впереди нас ждет много веселья, хотя, к несчастью, не для меня». Тем не менее... Я буду получать отчеты у Апеншо. — Там чудесное местечко, — мечтательно продолжал он, — особенно в это время года. Вам понравится. Слова доктора Гринслейда прозвучали, как из уст какого-нибудь диккенсовского персонажа, говорившего про могилу любимого ребенка-идиота. «Где?» — подозрительно спросил Эндерби. «Что?» «Я думал, меня выписывают?» «О, боже ты мой!» «Нет!» — откликнулся шокированный доктор гринслейт «Здоровые люди не пытаются совершить самоубийство, знаете ли. Во всяком случае, хладнокровно и преднамеренно». «А вы знаете ли, его планировали?» «Престон Хоукс сказал мне, что планировали». «Это был не просто безумный импульс». «Нет, не безумный», — мужественно сознался Эндерби. «А совершенно рациональный. Я отдавал себе отчет, что делаю». «И привел вам совершенно логичные причины. Почему?» Он брюзгливо рыгнул. «Грек!» «Ваша больничная кормежка — просто страх!» «Во Флитчли прекрасно кормят!» Продолжал мечтать доктор Гринслейд. «Все там прекрасно! Чудесный сад для прогулок!» Настольный теннис, телевизор, библиотека успокаивающих книг, приятное общество. Вам будет жаль уходить. «Послушайте», — спокойно сказал Эндерби, — «я не поеду, понимаете? У вас нет права держать меня тут или куда-либо посылать. Я в полнейшем порядке, понимаете?» «Я требую дать мне свободу». «А теперь-ка», — сказал доктор Гринслейд сурово, меняя тон с нянечкиного на учительский, «давайте проясним пару вещей. Идет в этой стране есть определенные законы касательно душевных заболеваний». «Законы о принудительном лечении, освидетельствовании и так далее. В вашем случае эти законы уже приведены в действие. Мы не можем позволить, чтобы люди слонялись по всей стране, пытаясь покончить с собой». Эндерби закрыл глаза и увидел, как Англия кишит как кишит мокрицами старый ствол с китающимися самоубийцами. «Вы представляете опасность для себя самого», сказал доктор Гринслейд. «И для общества человек, не уважающий собственную жизнь, и к чужой отнесется без уважения. Это только логично. Так?» «Нет». Тут же ответил Эндерби. «Ах, да, конечно!» Саркастически откликнулся доктор гринслейт «Вы же у нас большой эксперт по части логики». «Я ни на что не претендую», — громко сказал Эндерби. «Только на то, что я поэт, которого покинуло вдохновение. Я...» пустая яичная скорлупа. — Вы образованный культурный человек, — строго ответил доктор Гринслейд, — который может принести немалую пользу обществу, то есть, когда вам помогут поправиться. Надо же такое выдумать, пустая яичная скорлупа, поэты. Он почти фыркнул. «Дни наивного романтизма прошли. Мы живем в реалистическую эпоху. Наука идет семимильными шагами. Что до поэтов?» Добавил он со внезапной захлебывающейся доверительностью. «Я был знаком с одним поэтом. Приятный такой. Приличный малый». Без большого самомнения. И стихи писал тоже приятные, Которые нетрудно было понимать. Он посмотрел на Эндерби так. Точно его поэзия была и неприятной, И невразумительной разом. «У этого человека не было ваших привилегий», Продолжал доктор Гринслейт. «Никакого личного состояния». Никакой уютной квартирки на Приморском курорте. У него были жена и семья. И он не стыдился работать, чтобы их прокормить. Свои стихи он писал по выходным. Да-да, он покивал Эндербе, поэту в рабочие дни. И в нем не было ничего ненормального. Ровным счетом ничего. Он не ходил с омаром на веревочке и не женился на собственной сестре и не запивал кларетом перец. Он был приличным семейным человеком, которого вообще никто не принял бы за поэта. Эндерби ужасающе застонал. И его стихотворение, добавил доктор Гринслейд, «Было во всех антологиях». «Если он был таким нормальным, то почему у вас очутился?» — спросил Эндерби, подобив желание завыть. «Это было чисто светское знакомство», — победно улыбнулся доктор Гринслейд. «А теперь, — сказал он, глянув на часы над головой Эндерби, — Вам лучше возвращаться к себе в палату. Эндерби встал. Он был в больничной пижаме, халате, шлепанцах и чувствовал себя серым, съежившимся нищим. Он прошаркал из комнаты электрокардиограммы в коридор, помедлил у лестницы с табличкой «Выход», вспомнил, что его одежда где-то заперта, и, смирившись, побрел в отделение. В реанимации ему промыли желудок, а потом перевели в палату отсыпаться, и он пролежал два дня, умирая с голоду на узкой койке с остальными брусьями по бокам, а теперь ему позволили угрюмо бродить по отделению в больничном халате, Если другой пациент спрашивал «Чем болеешь, приятель?» Он по указанию палатной сестры отвечал «Отравление ацетилсалициловой кислотой». Но эти грубые люди с впечатляющими, видимыми глазами болезнями сами все понимали. Этот пытался с собой покончить. Когда Эндерби не вынимая рук из карманов халата, накренился к своей койке. Слева стригущий лишай, справа сломанная бедренная кость. К нему подскакал на костылях работяга-карлик. «Эй!» — окликнул карлик. «Вы мне?» — переспросил Эндерби. Прочитав «Насо Парингс» посредством «Оэсопагус» — карлик заговорщицки спросил. «Мозгоправ за тебя взялся, да?» «Я видел, как он входил. Совсем тебя заездил. А?» «Примечание. Носопарингс» — носоглотка, латинский «аэсопагус» — пищевод, латинский «конец примечания». «Именно», — согласился Эндерби. «Как по мне, так закон против. Такого надо ввести». «Надо же, секреты из подсознания вытаскивать». «Неприлично, как по мне. Из-за меня как-то брался. Знаешь почему?» «Нет». Карлик подскакал поближе, Глаза у него горели. Супружница детей в кино повела, понимаешь? Делать особо нечего было, и по телеку ничего. Так я помыл после ужина и кухню прибрал, и газету прочел, понимаешь, там тоже ничего особенного. Сплошь убийства и всякие там встречи в верхах. И вообще знаешь, что у меня в кармане? Комбинезона было? Нет, — ответил Эндерби. «Большая такая шайба!» «Не знаю, как она туда попала, но как-то попала...» «Шайба, понимаешь?» «Вот такая большая!» Не унимался он, для вязчей понятности, сложив колечком большой и указательный пальцы. «Не для игры в хоккей, а такая, какую на болт надевают...» Указательным пальцем другой руки... Он изобразил, как именно это делается. «Сечешь?» «Да», — сказал Эндерби. «Так вот, стал я на нее смотреть, да про нее думать, и тут родилась у меня мыслишка. Знаешь, какая?» «Нет», — сказал Эндерби. «Неуклюжий на своих костылях карлик, Подобрался совсем близко. Казалось, он вот-вот откусит Эндерби ухо. «Болт туда сунуть!» — поведал он. «Жены нет, понимаешь, и заняться больше нечем». «Ты не поверишь!» Села, как влетая. «Ну так вот, она подошла. И знаешь, что случилось потом?» «Нет». Сказал Эндерби Слезать не захотела В глазах карлика Застыл пережитой ужас Застряла И ни в какую Кошка, наверное, решила Что я дурак-дураком выгляжу Когда заявилась через окно Ты понимаешь На дворе ночь И окно было открыто Ну так вот, дружочек мой Застрял в шайбе а она не слезает, чего я только не испробовал. И под холодную воду его совал, и ножовкой пытался, ничто не помогает. Тут возвращается супружница, видит, что я наделал, и посылает детей сразу наверх. Уже то скверно, что кошка видела». «Но совсем не хорошо, чтобы детишки знали, что происходит, и знаешь, что она сделала?» «Нет», — сказал Эндерби, — «вызвала скорую, а санитары привезли меня в больницу, только не в эту. Мы тогда в городе жили. Так вот, сколько они ни старались, всё впустую». То и это перепробовали. И знаешь, что сделали под конец? «Нет», — сказал Эндерби. «Послали за пожарной командой. Зуб даю, так они и сделали. Честью Бога моего клянусь, за пожарной командой послали. И знаешь, что пришлось делать пожарникам?» «Нет», — сказал Эндерби, — «у них такие специальные пилы есть, чтобы металл пилить, и они все время поливали шайбу из пожарного шланга. Знаешь зачем?» «Чтобы охладить», — сказал Эндерби, — «в точку попал. Мало кто правильный ответ дает, вот как ты сейчас» чтобы охладить. И вообще, сняли ту штуку, и вот тогда мне велели пойти к мозгоправу, вот как тебя сейчас. Но толку-то пшик!» Он поглядел, уныло покачал головой. «Так вы поэтому сюда вернулись?» спросил Эндерби. «Вот еще!» презрительно фыркнул Работяга-карлик на сей раз сломал ногу на работе. Вечно что-то случается, а? С этого момента Эндер перешил, что ему, возможно, захочется с некими неизбежными оговорками продолжить жить. Проснулся он среди ночи, смеясь над какой-то шуткой из сна. Сестре пришлось дать ему успокоительное.